Восемьдесят восьмой Чтобы преодолеть магнитные поле притяжения непосредственно окружающей сознание сферы, нужно напряжение огней сердца большее, нежели напряжение этой среды. Понимания недостаточно, ибо только огнем сердца можно пробить скорлупу собственной ауры и стену мыслей образов, толпящихся вокруг и порожденных собственным сознанием. Ведь эти мысли заряжены тем же огнем сердца, своими же огнями преодолевает свое окружение. Если напряжение этого окружения велико и сил не хватает, чтобы его преодолеть, значит, слишком много сердечной энергии было отдано окружающему и моментам текущего дня. Значит, день новый следует встретить иначе, уже не вкладывая в дела и заботы дня всего сердца. но, уделив должную часть энергии его мыслям, о деле владыки. Майя торжествует победу свою над отдавшимся ее власти сознанием, если сердце яро живет приходящим. Потому хорошо в момент ярого напряжения Майи отделить свое высшее «я» от нее и смотреть как бы со стороны на себя самого, барахтающегося в ее сетях. Пусть смотрит безмолвно смотрящий, как малое «я» отдается земной суете, и пусть не покидает сознанием мысль, что все это так же пройдет, как прошел день вчерашний, и тысячи дней освободив сознание от своей власти, чтобы отдать его снова во власть текущего дня. Пусть не забывает дозорное сердце, что майя и ярая яростью это только обман, Иллюзии мгновения, что все это вовсе не нужно в конечной игре, что это только дано, чтобы закалить дух против всех ее обольщений, обмана, прельщений, заботы, суеты. Делайте все, как делают люди, но упорно твердя себе, все это майя, все приходящее, все не имеет цены, все нужно лишь только на время. Причем много из этого нужного совсем не нужно. Великие духи шли через жизнь, не обременяя себя ни вещами, ни суетой дня. Учу и вещами владеть, но не считать их своими, и заботы иметь, о чем нужно, не отдавая во власти им ни мыслей, ни сердца. Разбухшая самость, как губка, вбирает в себя суету, и ею живет. Но тот, кто лик мой поставит между суетою и тем, что происходит вовне, Тот будет свободен от власти земной суеты. Но изображение учителя в сердце должно быть постоянным. Иначе волна суеты ворвется в сознание и затопит его. На жизни текущей учитесь приходимости жизни. Земная жизнь — лучший учитель, потому и дана, потому и учитесь, используя яро каждый опыт и каждый урок. а с опытом будут расти и силы, и знания жизни.